Глава 15. Утром я на силу разлепила глаза и подавила стон. Скулы ломила с такой силой, что на глазах выступили слезы. А я и забыла, насколько тяжелы последствия от приема маскирующих внешность зелий. За несколько часов в чужом облике придется расплачиваться слабостью и головной болью. С трудом приподнявшись на постели, я огляделась. За окном едва рассвело, и в комнате царил полумрак. «Прости, я тебя разбудил», — сказал Эрик, замерзший возле стола. «Мне нужно в управление. Подашь мне воды?» — попросила я. Эрик кивнул и спустя пару секунд принёс мне стакан воды. Я сделала несколько жадных глотков, и в голове немного прояснилось. Внимательнее присмотревшись к мужу, я прищурилась. Для раннего утра он выглядел слишком бодрым. «Спасибо», — поблагодарила я. «А как ты себя чувствуешь?» «Как ни странно, отлично». Эрик удивленно покачал головой. «Я спал всего несколько часов, но меня переполняет энергия, да я даже на отдыхе такого не ощущал». Вдоль позвоночника пробежала щекотка страха. Я сжала кулаки, радуясь, что муж не видит моих рук под одеялом. «Опасно, Тина!» Моя кровь подействовала на него, как тонизирующее средство — Я отвернулась, пряча взгляд и, переводя дыхание, нельзя, чтобы он догадался, что именно произвело такой эффект. «Ты заболела, выглядишь бледный», — спросил Эрик, и в его тоне мне почудились ласковые нотки. «Я рассчитывала поспать подольше», — отшутилась я. «Или ты возьмёшь меня с собой в управление?» «Не сегодня», — покачал головой муж. Слишком много работы. Экспертов я уже поднял. Нам предстоит разобраться, о чём же говорилось в записке. Но я надеюсь вернуться домой незатемно». Эрик присел на кровать, прогнувшуюся под его весом. Я поспешно подтянула одеяло к груди. Откровенную ночную сорочку я давно сменила на более целомудренную. Но меня всё равно бросило в жар. «А как твоя магия?» – быстро спросила я. «Вчера мы еле удрали». Даже в полумраке я увидела, как нахмурился Эрик. Понятия не имею, почему Дар отреагировал подобным образом. В последнее время мне удавалось держать его в узде, но в таверне он будто взбесился. Я даже ребенком не испытывал такой тяги к живому огню. Муж озадаченно потряс головой. Я испугался за Роу, но он безмятежно спал и даже не проснулся, когда я заглянул к нему». «Сейчас магия успокоилась, но я должен разобраться с причиной. Дело уже не только в моих сложностях с контролем. Однажды это кончится плохо». Эрик стиснул зубы, и меня охватило озноб. Я вдруг со всей ясностью осознала, насколько опасная у него работа. «Даже не будь ордена». Эрик каждый день сталкивался с людьми, которые не боялись запачкать руки. «Мне ли не знать? Я выросла среди них». А если дар снова подведет Эрика?» Собственные мысли оглушили меня. Я прикусила щеку изнутри. Эрик все-таки нравился мне. И как я умудрилась так вляпаться? Было гораздо проще, пока я воспринимала его исключительно как делового партнера, а не мужчину. Я воинственно выпитила подбородок. Кстати, как я оказалась здесь? Я точно помню, что засыпала на тахте. «Я перенес тебя сюда», – пожал плечами Эрик явно не испытывающий угрызение совести мне показалось что тебе там неудобно может сначала нужно было спросить меня В следующий раз непременно разбужу тебя и узнаю хмыкнул муж а вообще мне нужна компенсация за моральный ущерб я избавился от всех любовниц так что имей совести согрей мою постель хотя бы своим присутствием «Но, если серьёзно, спи на кровати, я не трону тебя, если ты сама этого не захочешь». «Не захочу», — тут же отозвалась я. Эрик вдруг наклонился и поцеловал меня в уголок губ, отчего моё сердце сделало сальто. «Мне даже нравится быть женатым, с тобой не скучно, ни с кем другим я бы точно не отправился в Укроль. Обращайся», — буркнула я и снова закуталась в одеяло. «Эрик просто невыносим. Совместное приключение, конечно, сделало нас ближе, но не настолько». Подмигнув мне, муж вышел из комнаты, а я приложила руку к горящим губам. «Как же это не вовремя!» В следующий раз я проснулась, когда солнце уверенно сияло на небе. Выбравшись из постели, напрягла мышцы и удовлетворенно кивнула «Жить можно!» Пару дней я буду чувствовать себя так, будто моё лицо вывернули наизнанку и надели обратно. Но потом станет легче. Изображать призрака было куда проще. Главное нанести побольше белой пудры и издавать ужасающие звуки. Приведя себя в порядок, я спустилась в гостиную и замерла на пороге. Алисия, стоя у окна, разглядывала собственное отражение в карманном зеркальце. Она коснулась обезображенной шрамом щеки и тут же отдернула руку, будто дотронулась до ядовитой змеи. Ее губы изогнулись в скорбной улыбке, и мое сердце кольнуло жалость. «Ты же можешь помочь ей, Тина! Неужели ты так и будешь смотреть, как она страдает?» Алисия заботилась обо мне и, кажется, и вправду полюбила меня, несмотря на мое прошлое и даже ни словом не обмолвилась о тех помоях, в которых меня выкупали газетчики. «Алисия заслуживает другой судьбы». Я помотала головой, разрываясь от борьбы совести и здравого смысла. «Интересно, а что бы мне посоветовала мама?» Я отступила назад, но половица подо мной скрипнула, и Алисия встрепенулась. Она спрятала зеркальце в карман платья и посмотрела на меня. «Доброе утро, Тина. Дай-ка догадаюсь, Эрик уже уехал в управление?» Я кивнула. Сказал, что постарается приехать не поздно. Алисия улыбнулась и присела на диван. «Это так не похоже на него. Обычно он постоянно пропадал на работе. А если не на работе, так у приятелей. Если бы не Роу, Эрик бы и ночевать не приходил. Ну а теперь ему есть кому торопиться». «Что вы!» Начала я, и Алисия погрозила мне пальцем. «Не отпирайся. Я ведь знаю своего племянника. Давненько мне приходилось видеть его таким воодушевлённым. Твоё появление стало для нас неожиданностью, но ты однозначно украсила собой дом». Я прикусила губу изнутри и отвернулась, с ужасом подумав о том, что случится, когда Алисия узнает о разводе. Наш разрыв разобьёт ей сердце. «Она ведь искренне верит, что со мной Эрик стал другим». «А как прошёл вчерашний ужин с лордом Уильямом?» — поспешила я перевести тему. Алисия тут же изменилась в лице. Я поспешно прикусила язык, нашла о чём спросить. «Если ужин не удался, то именно я останусь виноватой». Я присмотрелась к Алисии и затаила дыхание. «Или всё-таки удался?» «Вообще-то ужин прошёл лучше, чем я думала», — смущённо призналась она. Уильям оказался приятным собеседником». «Это же замечательно!» – воскликнула я. «А сколько он знает о цветах?» «После ужина мы прогулялись по моей оранжерее и проговорили еще час». А Уильям не промах, нашел ключик к ее сердцу. «Выходит, я прощена?» – лукаво поинтересовалась я. «Да, вы с Эриком были правы. Я превратилась в настоящую затворницу», – вздохнула Алисия. «Вечер в компании Уильяма стал самым интересным событием за неделю». «Я даже подумываю устроить в поместье небольшой приём для самых близких. Скажем, во вторник, чтобы я не успела струсить. Лучше бы, конечно, в выходные, но в субботу его высочеству исполняется год. И вся страна будет праздновать». Я удивлённо округлила глаза. «Приём — это отличная новость». Алисия, покраснев, предложила. «И обязательно пригласи Лизу. Она может воспользоваться услугами нашей швеи». А на вечер мы наймём для малышки няню. Твоя сестра заслужила отдых». Я с благодарностью кивнула, опустив взгляд. Ну почему Алисия такая замечательная? Относись она ко мне, как Абигейл, я бы не мучилась сомнениями». «А лорд Уильям тоже приглашён на приём?» Спросила я. Алисия упрямо поджала губы. «Да, но не смотри на меня так, у нас всё равно ничего не выйдет». «Но почему?» Она решилась открыться свету, но не хотела дать шанс своему самому горячему поклоннику. Он пронёс свою любовь сквозь года, а это дорогого стоило. Алисия расправила подол платья и тихо заговорила. «Наши семьи жили по соседству, и Уильям знал меня ещё девчонкой. Родители дружили, и мы тоже много времени проводили вместе. Одно лето я даже была влюблена в него, но потом увлеклась магической наукой». Щеки Алисии порозовели, а по губам скользнула лёгкая улыбка. Я не считалась красавицей, но была довольно мила. Я мечтала о том, как закончу академию и выйду замуж. Несчастный случай разделил мою жизнь на «до» и «после». И все мечты остались в той, где я не была чудовищем. Даже в худших кошмарах я не могла представить, что стану такой. «Вы вовсе не чудовище!» – горячо возразила я. «Да, и Уильям неоднократно видел вас, и ваш шрам ему не мешает». Алисия подняла на меня взгляд, и я судорожно выдохнула. В глубине её глаз читалась такая боль, что меня пробрала дрожь. «Ох, Тина!» — ласково улыбнулась она. «Шрам на щеке — постоянное напоминание о моём увечье, но это далеко не самое худшее. Всё моё тело обезображено ожогами». И на некоторые из них даже я не могу взглянуть без содрогания. Именно поэтому я всегда ношу закрытые платья. А как же лекарь? Я отчаянно цеплялась за любую мысль. Они ведь умеют сводить шрамы. Побледневшая до синевая Алисия коротко покачала головой. С ожогами, нанесенными чистой силой, даже лучшие лекари справятся не в состоянии. Они восстановили мышцы и избавили меня от боли, но вернуть кожу к прежнему состоянию невозможно. Я годами делала различные притирания, но рубцы даже не побледнели. Поверь, я перепробовала все. В горле образовался комок. Я на силу сделала вздох. Кивнув собственным мыслям, я расправила плечи. Я помогу Алисии, она точно заслуживает лучшей жизни, но сперва нужно подстраховаться. А если ещё раз обратиться к лекарю, с жаром предложила я. Возможно, за это время магия шагнула вперёд. Не думаю, что готова на это. «Пожалуйста!» Я сложила ладони в умоляющем жесте. Алисия склонила голову на бок. «Хорошо. Ради тебя я обращусь к лекарю. Но не ожидай, что произойдёт чудо». Я кивнула, прячу улыбку. «Чудо непременно произойдёт». «Прежде я почти не использовала свойства своей крови, но полагала, что через несколько недель шрамы сойдут на нет. В детстве мама говорила, что в моих жилах течёт настоящее волшебство, а в прошлой жизни я была эльфийкой. Эльфы были первыми созданиями в Каусриле. Они не владели магией, но были буквально созданы из неё. Мне нравилось играть в принцессу, которую вот-вот отыщут эльфийские родственники», и заберут к себе. Я надевала мамину юбку, обвешивалась драгоценностями из шкатулки и ждала, вглядываясь в лес, простиравшийся за нашими окнами. Спустя пару недель ожидания, мама объяснила, что эльфы давно исчезли, а я должна хранить свой секрет. В мире полно людей, которые не прочь воспользоваться моей кровью, не спрашивая моего согласия. Тогда-то, Я и перестала играть в принцессу, окончательно осознав, что должна сама позаботиться о себе. Через несколько лет умер отец, и мы переехали в Укроль. Там эта наука мне пригодилась. Встрепенувшись, я вынырнула из воспоминаний и поблагодарила Алисию, обещавшую завтра же наведаться к лекарю. Осталось придумать, как незаметно подливать ей в напитки кровь. Да так, чтобы Алисия не заметила изменения вкуса. А если купить несколько травок на рынке, то можно усилить свойства и ускорить процесс. Мама научила меня всему, что знала от своей бабушки, хотя в ней древняя кровь не проявилась. И начать нужно сегодня же, ведь скоро я покину дом. Эта мысль испортила мне настроение, и я поднялась. «Пойду проведаю Роу». Феникс поприветствовал меня, захлопав крыльями, и я улыбнулась. В последнее время мы стали, если не друзьями, то хорошими приятелями. Полагаю, Роу чудовищно скучал, а мои байки его развлекали. Я открыла дверцу клетки, и Роу тут же выпорхнул наружу, рассыпав по столу брызги огня. Если прежде я пугалась их, то теперь и бровью не повела. «Даже не знаю, рассказывать ли о нашей с Эриком поездке», — лукаво протянула я. Бирюзовые глаза Феникса зажглись любопытством, — а он, склонив голову на бок, укоризненно посмотрел на меня. «Ладно, ладно», — рассмеялась я, — «уже и подразнить тебя нельзя». Устроившись на подоконнике, я открыла рот и вдруг замялась. Внезапно подумалась, а что муж говорит Роу обо мне? Он ведь наверняка делился с ним впечатлениями от брака. Встрепенувшись, я разозлилась сама на себя. Поцелуе в таверне размягчили мне мозг. Эрик умел обращаться с женщинами, но это не повод всё утро думать о нём. Роу нетерпеливо захлопал крыльями, и я потрясла головой, приходя в себя. Я пересказала Фениксу события вчерашнего вечера и умолчала лишь о поцелуях, будь они неладны, и о записке. Мне и так повезло, что Эрик позволил мне её прочесть. Хотелось бы верить, что он дорожит мной, но он всего лишь подстраховался». Закончив рассказ, я погладила развеселившегося Роу по голове. Сегодня он выглядел гораздо бодрее, и даже пламя, пляшущее на его перьях, словно стало ярче. «Кажется, тебе стало лучше?» Феникс, приосанившись, величаво взмахнул крыльями и облетел комнату. Приземлившись обратно на подоконник, он отвесил дурашливый поклон, и я захлопала в ладоши. «Как здорово! Я так рада за тебя! Жаль, что Эрику хуже!» Феникс встопорщил крылья, и я осеклась. «Он не рассказывал тебе?» Роу возмущенно закликотал, требуя объяснить. И я сдалась. Я и сама не знаю, что происходит. Но в таверне свечи реагировали на магию Эрика. Именно поэтому нам и пришлось бежать. Феникс уныло опустил крылья, и мое сердце сжалось. Не он один переживал за Эрика. Но сегодня ему намного лучше. Я бросила взгляд на настенные часы и спрыгнула с подоконника. «Мне пора идти. Ровно в два должен прийти адвокат. И я надеюсь, что он принесет хорошие вести». Я открыла дверцу клетки, но Роу не сдвинулся с места. «Ты еще не готов?» Он снова покачал головой, и я догадалась. «Ты вообще не хочешь возвращаться в клетку?» Феникс яростно закликотал и снова взлетел. Я с опаской наблюдала за его движениями, готовясь подхватить в случае чего. Но моя помощь не понадобилась. «Ладно, ладно», – улыбнулась я, когда Роу приземлился на стол. «Убедил. Зато ты, наконец-то, сможешь самостоятельно перемещаться по дому. Если тебе станет плохо, ты всегда можешь обратиться ко мне или к кому-нибудь из прислуги». Роу послушно кивнул и вспорхнул на мое плечо. «Кажется, у меня появился сопровождающий». «Можем взять клетку с собой», — предложила я. «Вне кабинета она работает хуже, но это лучше, чем ничего». Роу насупился и снова качнул головой, отчего с хохолка посыпались искры. Похоже, заточение в артефакте порядком достало его. «Как скажешь», — согласилась. Выйдя из кабинета, я закрыла за собой дверь и чуть не столкнулась с Абигейл. Увидев на моем плече Роу, она, судя по ее вытянувшемуся лицу... Проглотила какую-то колкую фразу и уже дружелюбнее сказала. «Миледи Кристина, адвокат Джон Кром ожидает вас в гостиной». «Благодарю», — кивнула я. В присутствии Алисии или Эрика экономка всегда держалась любезно. Но стоило нам остаться наедине, она смотрела на меня с такой неприязнью, будто я стащила ее столовое серебро. Абигейл развернулась и направилась к лестнице, но я догнала ее, и перегородила дорогу. «Почему я вам так не нравлюсь? Что я такого сделала?» Экономка озадаченно моргнула и с сомнением покосилась на Роу. «Можете говорить откровенно, это останется между нами». «Милорд вырос на моих глазах», охотно отозвалась Абигейл, сложив руки на груди и выпетив подбородок. «Похоже, ей давно хотелось поделиться, и я уверена, что он достоин лучшего». «Но вы ведь даже не знаете меня», С досадой сказала я. «Впрочем, ладно я. Неужели вы не считаете Эрика способным на самостоятельный выбор?» Память услужливо напомнила, что наш брак не настоящий, Но мне было важно услышать ответ. Абигейл замялась. «У Эрика сейчас сложный период, и он наделал глупостей. Безусловно, это я сбила его с пути», — хмыкнула я. «Не нужно считать людей глупее, чем они есть». Закончив фразу, я развернулась и направилась в гостиную. И зачем я вообще завела этот разговор? Можно подумать, я услышала бы что-то другое. Или дело в том, что где-то в глубине души я и сама считала, что мы с Эриком не пара. Возмущённый Феникс осыпал меня брызгами огня, а я отмахнулась. Не беспокойся об этом. Абигейл выполняет свою работу, а любовь ко мне в её обязанности не входит. Роу затих а я прикусила губу изнутри. Адвокатом оказался ещё в сущности молодой, но рано посидевший мужчина. Едва я вошла, он вскочил с места и удивлённо уставился на Роу на моём плече. Оно, кстати, начинало побаливать. Стихия стихии, а вес у Феникса был вполне себе материальный. «Добрый день, леди Марлоу. Меня зовут Джон Кром», — сказал адвокат. «И тебе привет, Роу. Вы знакомы?» — спросила я. Раньше лорд Эрик почти не расставался с Роу, и мы частенько виделись. Феникс взлетел с моего плеча и устроился у окна. Он с жадностью посмотрел сквозь стекло, и меня осенило. Теперь, когда ему стало лучше, нам не обязательно безвылазно сидеть дома. Можно отправиться на прогулку, а клетку на всякий случай взять с собой. Обменявшись приветствиями, мы уселись за стол, и адвокат положил передо мной папку с бумагами – «По вашему делу ситуация более чем благоприятная. Мне удалось инициировать новое расследование на основании того, что вы даже не имели беседы с защитой. Впрочем, там и без этого хватало просчётов. Судья очень уж торопился, за что и поплатится. Свидетель Бэкстрома исчез в неизвестном направлении, так что теперь за вами числится только кража. Это я не отрицаю». «Учитывая все обстоятельства дела и ваше новое положение в обществе, вы отделаетесь штрафом». «Спасибо», — поблагодарила я. С плеч словно упала каменная плита. Я даже не представляла, в каком напряжении находилось все это время. Лишь бы не каторга, а деньги, я найду. Думаю, на улаживание формальностей уйдет несколько недель. А потом все обвинения с вас будут сняты. А что насчет драгоценностей моего рода? Спросила я. Сейчас они у Бэкстрома. Джон с сожалением развел руками. К сожалению, пока мне не удалось вернуть их, лорд Бэкстром обставил сделку не просто как проигрыш в карты, ваш отчим продал ему гарнитур за бесценок, которые поставил на кон. Я в отчаянии вскочила с места и заметалась из угла в угол. В груди вскипела ярость на жулика Бэкстрома и Дэвида. Он не стал нам Слизой отцом, но мы этого и не требовали. Но неужели ему самому не жаль память матери? «Должен быть какой-то способ», — взмолилась я. «И я буду искать его», — пообещал адвокат. Эрик приказал мне отложить все дела Марлоу, но вернуть драгоценности. Я смахнула слезинку со щеки и упрямо сжала губы. «Если иного выхода не будет, то я выкраду их снова, но в этот раз буду умнее, и все же на душе потеплело».